глава 6. по россии арест бунтовщиков крестьянами при местечке шерешев Пружанского уезда, рядник с помощью крестьян арестовал на дороге в деревне четырех рабочих смутьянов при них найдено три револьвера большое количество экземпляров возмутительного воззвания и письмо со штемпелем партии социал революционеров столичная жизнь вчера в городской управе состоялись торги на поставку дров в различные городские учреждения Торги шли удачно для города, торговались энергично, и цены на подряд, в общем, спустились очень низко. Задержанный с револьвером. 16 ноября на углу Фонтанки и Невского проспекта городовой задержал подозрительного человека, в руках которого был заряженный револьвер. Незнакомец был тут же обезоружен и отправлен в участок, где назвался неким Эл. С какой целью он вооружился, Эл объяснить не мог. Боже, сколько же у нас барахла. Я не рискнул бы даже приблизительно подсчитать все эти чемоданы, кофры, коробки и прочую утварь. Князь едет, не хухры-мухры. Два носильщика ель дотащили ту городу, до города извозчика на восточном вокзале Парижа. Отдельный экипаж забили доверху. До северного вокзала недалеко, можно бы и прогуляться, но Ноблиц, как говорится, оближ Поехали в экипаже, А там сразу в зал ожидания пассажиров первого класса. Здесь можно было расслабиться, не переживая за вещи. Грузчики уже занимались их погрузкой в поезд. «Может, съездим куда-нибудь?» «Пять часов все же ждать посадки», — предложил я, глядя на жену. «Нет, я здесь отдохну», — ответила Агнес и открыла книгу. «Хорошо, что разговаривает. После того рокового дня, шесть долгих месяцев жесточайшей депрессии, с ложечки кормили, чуть ли не силком запихивали. Коллеги советовали психиатров, но я всех послал с этим предложением подальше. Эти деятели через сто лет мало чего сделать смогут, а сейчас и подавно». Рассказы о замечательных специалистах местной психбольницы с новомодным лечением электричеством я присек и язуитским вопросом. Как быстро они вылечили Ницше и как сейчас себя чувствует пациент? Сразу отстали. Так что все только дома, с единственным лекарством под названием любовь и терпение. Каждый день сидел и рассказывал, чем занимался. Книги читал вслух. Тестя чуть не на веревке приволок, чтобы тот вспомнил все увлечения детства и приятные воспоминания. Но гамочек помог мало, устроил себе тур по местным кабачкам и с дочкой общался мало. Та, впрочем, потихоньку начала оживать. И я надежды не теряю. Не сегодня, так завтра все пройдет. Причина понятна, сильное эмоциональное потрясение. Возможно, случится еще что-то, и мы двинемся к выздоровлению. Я тогда к Мечнику съезжу. Передавай от меня поклон, тихо ответила она, не поднимая глаз от книги, и Ольге Николаевне тоже. Кто ругал российские дороги, рекомендую срочно отправиться в Париж для контраста. Их мостовая напоминает поле боя после артиллерийской подготовки, а движение – хаос на уровне базара в Самарканде. Вьетнамские улицы 21 века нервно курят в сторонке. Только вместо скутеров тут экипажи и автомобили. Жалкие 5 километров до Института Пастера мы преодолевали 40 минут, едва не убившись пару раз. Да еще и съездил я почти напрасно. Илья Ильич оказался занят. Впрочем, как всегда. Он выкрал для меня всего 10 минут, в течение которых мы сидели в его кабинете, пили крепкий кофе и говорили о насущном. Стоит ли рисковать своей жизнью ради этих? Он махнул рукой куда-то в сторону, где в его воображении, наверное, располагался Петербург. Зачем вам эта война, Евгений Александрович? Он откинулся в кресле, взлохматив пятерню и без того растрепанные волосы, Выглядел скорее уставшим учителем, чем бойцом за здоровье человечества. Война? Она никому не нужна, Илья Ильич, и мне тоже. Но я еду не ради этих, а для того, чтобы, прошу прощения за пафос, спасать жизни простых солдат. Если хотя бы один из них вернется домой к семье, они в землю ляжут, это уже стоит затраченных сил. Страна мне была тоже небезразлична, но затевать политическую дискуссию я не хотел. — А вы не думали, что у себя в больнице вы делаете в разы больше? Уже спасли сотни жизней, а спасете еще тысячи. Занимайтесь чем можете, — с грустью в голосе сказал Илья Ильич. — А там кто это сделает? — спокойно ответил я. — Совесть деньгами не откупишь. Если я могу оказаться полезен, то должен быть там. Мечников посмотрел на меня долгим взглядом, словно взвешивал мои слова. Затем неожиданно сменил тему. — А где Агнеса Григорьевна? Вы приехали вместе? — Да, она ждет на вокзале. У нее не было настроения ехать со мной. Захотела немного почитать и отдохнуть. — Это хорошо. Я рад, что она едет с вами. Знаете, Оля недавно рисовала ее портрет. По памяти. вспомнил наш визит в прошлом году. Я попрошу ее, она отправит его вам почтой. Если можно, на петербургский адрес. Передайте ей нашу благодарность. В вагоне Норд-экспресса произошла еще одна знаковая встреча. Владимир Алексеевич Гелеровский возвращался с поездки по Европе. Знакомство-то с ним у меня состоялось после утопальников в Москве-реке, но не продлилось долго. Я уехал в Питер, а сейчас столкнулся в коридоре вагона и не узнал сначала. Постарел Гелеровский. Пышные седые усы, лысина, морщины, рещи стали. Но голос тот же, громкий, энергичный, будто он до сих пор на улицах собирает материал. Репортер меня узнал первым и, не слушая возражений, буквально втолкнул в свое купе. «Что ж, Евгений Александрович, на родину потянула? спросил он, раскладывая нехитрую снеть. На столе появились солями, французские багета и с саквояжа бутылка вина. Обслуга вагона первого класса не обманула ожиданий. Сразу появился официант, который молча принес посуды и бокалы, словно заранее предчувствовал. «Потянуло», — усмехнулся я и добавил серьезнее. «Кажется, что-то намечается с Японией. Плохие у меня ожидания». «Война?» приподнял брови Гелеровски, разливая вино. Не исключено. Мы обсудили политику. Оказалось, Владимир Алексеевич всегда на пульсе событий, даже во время туристических поездок. Его комментарии были язвительными, но точными. Помните, как государница кончалась после рода в 97-м? Вдруг спросил он, доставая вторую бутылку. Две девочки остались, а наследника нет. Император совсем затворником стал, ушел в себя. Говорят, бумаги подписывают машинально, кабинеты почти не созывает. А тут Сергей Александрович подсуетился. Он сделал паузу, будто прислушиваясь к завыванию ветра за окном. — Великий князь Сергей — человек железный, — продолжил он. — В Москве уже показал, как умеет наводить порядок. В Совете он чувствует себя хозяином, а царь будто доволен. Смерть супруги превратила его в тень. Посты, богомолия, даже о новом браке слышать не хочет. Наследника нет и не предвидится. И что делать? Менять павловский закон о престол наследий? Я молча кивнул. Многое из этого я знал, но детали из уст Гелеровского обретали пугающую живость. На заводах стачки, в Киеве погромы, а царь живет безвылазно в царском селе, даже гвардии ропщит. Наследник-то сейчас Михаил. Вы сами знаете, к чему он больше склонен. К балам да охоте. В России нынче все великий князь на пару свит-то решает. То, что ушлый министр финансов прорвался в премьеры, я знал. Все-таки за делами на родине следил. Да и про железную Сергей Александрович много чего читал. Наша переписка сошла на нет. Единственный мой источник Лиза очень выборочно сообщала о новостях и перепити в стране. Купе повисла тишина. Снег, который внезапно пошел, стоило Норд-экспрессу тронуться, казалось, хотел проникнуть внутрь. С такой силой бился на стекло. И что теперь? Наконец, нарушил я молчание. Гелеровский тяжело вздохнул, отпил вина, прищурился. «Пороховая бочка. Интеллигенция ненавидит Сергея Александровича. Крестьяне голодают, рабочие шепчутся о Марксе. А недавно французский чиновник в Париже спросил меня, когда у вас революция?» Я ответил, «Неизбежно. Вопрос, кто бросит спичку первым. Сергей думает, что цепью и нагайкой можно остановить историю, но он ошибается». Дядя Геляй замолчал, глядя в окно, а потом махнул рукой. — Ладно, хватит там мрачном. Расскажите лучше про вашу больницу. Легенда о ней ходит. Хотелось бы самому увидеть, но закрутился. — Что тут рассказывать? Все работает как часы. Оставил заместителя. Человек опытный. Вряд ли я там сейчас нужен. — Этого напрасно, — улыбнулся Гелеровский. — Без Баталова уже не та больница. В Петербург на Варшавский вокзал мы прибыли к полудню. Накрапывал традиционный дождик с мокрым снегом, и ветер с Финского залива продувал насквозь. Ласковый, освежающий он доводил до легкой дрожи даже в теплых пальто. Комитет по встрече возглавлял симашка Он заметно посолиден за эти годы. Во взгляде появилась уверенность, а в осанке твердость. Отрастил бородку клинышком, аккуратно постриженные усики. Одет был прилично, даже элегантно. Совсем не тот испуганный студент, который шесть лет назад едва осмеливался просить совета. Теперь доктор медицины, чиновник восьмого класса. В следующем году, если не случится ничего необычного, перейдет в седьмой. Хороший старт карьеры. Спасибо Николаю Васильевичу Склифосовскому. «Ваше сиятельство. Рад приветствовать вас на родной земле», — сказал он, отвесив легкий поклон. «Здравствуйте, Николай», — опередила меня Агнес и протянула ему руку. Мне показалось, или на его лице мелькнула тень улыбки, когда он осторожно приложился к перчатке. На перроне собралась внушительная толпа. Человек 50 не меньше. Кто-то пришел из любопытства, кто-то по работе, кто-то просто за компанию. Журналисты с фотографами, сотрудники российского медика, просто зеваки. Петербургская публика, вечно жаждущая зрелищ. Зеваки самое простое, им лишь бы на что-то поглазеть. А вот пишущие братья сразу кинулись вперед, раздавая командой. один из фотографов даже попытался объяснить, где нам лучше встать для снимка. Но порядок быстро навел Жиган, раскинув руки и подвинув толпу слегка прочь от нас. Хотя теперь он выглядел респектабельно. Борода аккуратно пострижена, котелок вместо картуза. Его харизма работала все так же безупречно. Стоило ему громко прикрикнуть, как фотографы и репортеры дружно отступили назад. Господа, общение с князем по правилам. Три человека, вопросы заранее. Несогласованные темы не допускаются. Пожалуйста, записывайте свои вопросы вот в этот блокнот. С моей легкой руки эта система распространилась по всей Европе. По месту первого применения название — «Миланский формат». Кто-то злился, кто-то жаловался, но в итоге все признавали, что такой способ бережет время и нервы. Я же первым делом направился к медикам, выстроившимся под строгим взглядом Зинаиды Яковлевны Ельциной, главного врача. Хорошо, додумался всех под навес поставить. «Ваше сиятельство, Евгений Александрович, громко и четко поприветствовала она». — Рады видеть вас в добром здравии. Я поцеловал руку даме, кивнул сотрудникам. — И я рад вас видеть, Зинаида Яковлевна. Передайте коллегам, что в честь моего возвращения каждому будет выдана премия — недельный заработок. — Будет исполнено ваше сиятельство. Коротко кивнула она, сразу улыбнувшись. Российскому медику работы более чем достаточно. Когда какой-то корреспондент задал вопрос, не жалею ли, что отдал метод лечения всем бесплатно, я только рассмеялся. На наш век точно хватит кого лечить. Количество больных такое, что ни о какой конкуренции на этом поле речи быть не может. Расширять больницу я не стал, но очередь, как писал Романовский, меньше не стала. Еще и вопрос престижа есть, все-таки мы первые. Было сразу два вопроса о моих планах. Я аккуратно уклонился. Сказал, что давно не был на родине, надо сначала нанести визиты. Это было привычно и понятно репортерам. Мы обошли всех встречающих, а затем направились к экипажу, стоявшему начало платформы. Остальные встречи я решил перенести на приватное общение в более подходящей обстановке. Все-таки дарить подарки и поднимать бокалы за удачу лучше не под дождем. Пока ехали, я смотрел на Петербург. Город изменился, но его дух остался прежним. В глаза сразу бросилось, автомобилей стало намного больше. Теперь в центре хоть один экипаж с мотором, да обязательно попадался в поле зрения. Надо подумать об обновлении гаража. Бенц Велла уже превратился в музейный экспонат. Где там Яковлев с его обещанным новым мотором? Или махнуть рукой, купить что-то готовое, что не стыдно вывести на Невский? Мерседес Симплекс 40 PS выглядел внушительно. 40 лошадей, скорость до 80 километров. Но цена 25 тысяч марок. 11,5 тысяч рублей, практически как приличное поместье. Впрочем, зачем такая мощь? Для улиц Петербурга в виде брусчатки, да и вообще разбитых российских дорог, это перебор. Скорее, Rolls-Royce 10 HP. Вот что мне нужно. Тысячи фунтов, и внутри комфорт, и снаружи вид. Все же англичане знают, как делать машины для господ. Ну и это покупка не из срочных. Подумать надо. Наконец добрались до особняка. Дом, милый дом, как я по тебе скучал. Вот что хорошо, когда своим делом занимаются специалисты. Полный штат еще не набран, но, войдя в дом, мы увидели сцену, которую хочется показывать в учебниках о работе прислуги. Все на своих местах. Чехлы сняты, мебель блестит, паркет натерт до зеркального отражения. Даже аквариум. Вода кристально чистая, рыбки грациозно плавают, как будто и не уезжали мы на долгие годы. Я оглянулся и благодарно кивнул Семашка. Это его заслуга. Помню, как он чуть ли не плакал в письмах, когда у аквариумных обитателей начиналась одна эпидемия, потом другая. И как мы вместе искали способы лечения. Молодец, умудрился не просто сохранить, а приумножить. Даже на первый взгляд обитателей стало больше. Посмотрел на Агнес и замер. Она стояла перед аквариумом, глядя на рыб с почти детским интересом. А когда уезжали, едва удостаивала внимание. Может, для нее это место связано только с хорошим? Но прошло буквально пару мгновений, и волшебство пропало. Вернулась маска безразличия, и жена поднялась наверх, в свою комнату. Мне, собственно, тоже на второй этаж. Надо телефонировать, приглашать, договариваться. Поначалу узким кругом Романовский Николай Васильевич. Вот без кого скучал. Каждый их приезд, как глоток свежего воздуха. Но Склифосовский прибыть не может, не здоровится. Ага, так я и сдался. Не может он ко мне, зато я могу приехать к нему. За Застолье не так уж и важно, общение намного нужнее. Договорились к вечеру. Как раз достаточно времени отдохнуть с дороги, собраться с силами. Встретила меня Софья Александровна, провела в гостиную к мужу. Николай Васильевич сидел в удобном кресле у камина. Лицо его было бледным, с резкими складками у рта, но взгляд оставался таким же живым. «Здравствуйте, Николай Васильевич. Вы выглядите, как всегда, внушительно». Подошел я к нему и пожал руку. «Ну, конечно. Так и скажите, дряхлый старик?» Он засмеялся, откинувшись в кресле. «Не ходит, зато болтает без устали. Подал в отставку. Здоровье уже не то. Хватит, навоевался». «Еще один удар, и все. Прощай, белый свет. А я?» «Что я?» «Сопротивляться не стал. Софья Александровна стояла». «Правильно сделал поддержал я. Я улыбнулся и кивнул Софье Александровне, которая принесла поднос с чаем. Помню, вашу любовь к живописи не мог прийти с пустыми руками», — сказал я, поднимаясь и подавая сверток. «Что это?» Глаза Николая Васильевича загорелись от любопытства. «Картина». «Автор испанец, сейчас почти никому не известен, но, мне кажется, пройдет лет 50 и о нем заговорят. Тогда ее можно будет продать за баснословные деньги». Он развернул ткань и увидел картину. «Если можно, подержите», — попросил он. «Ну да, размеры немаленькие, в ширину почти метров, в высоту и вовсе метр двадцать, наверное». Склифосовский долго смотрел, вздохнул и погладил холст. «Какая красота! Нет, это чудо продавать нельзя ни за что. Кто автор?» Пикассо. Пабло Пикассо. Называется старый еврей и мальчик. Как живые. Мальчик, наверное, не зрячий. Видите, какой взгляд. Какие руки у старика. Спасибо, Евгений Александрович. Он вытер слезу. Не знаю, как и благодарить. Соня, иди сюда. Смотри, что привезли. И неси вина. За такой подарок грех не выпить. Ваше сиятельство. В гостиную зашел Лакей с телефонным аппаратом Вам телефонируют из царского села. Срочно.